Начиналось все с романтической девичьей страсти. Влюбленная, она ходила вокруг до да около своего избранника, и все не могла решиться с ним заговорить, лишь гадала на него у единственной местной цыганки. Она была жена-девочка. Уже два года она была женой, но так и не познала мужа. Она понимала, что муж ее прав, Ценила в нем эту силу воздержания Он много говорил с ней о чистоте Всякой чистоте И чистоте рядов И чистоте идей, помыслов И о телесной чистоте тоже И получалось, что это была бы грязь Если бы партийное задание Они заморали обыкновенной похотью Они, эсеры, боролись с хлыстами за души людей И он хотел сохранить себя и ее в не меньшей чистоте, чем та, что была у хлыстов. Он был классический тип революционера, был человек идеи. И она любила, уважала и преклонялась перед ним именно таким. И вот она от него уходила. От него как бы хлыста в миру. Она уходила к настоящим хлыстам то были их враги, их политические противники. Сейчас они находились в одной лодке, но это ничего не меняло. Она уходила к врагам, она предавала своих, чтобы, родив, продлить, продолжить дело врагов. Эта часть была очень чистая. Она каялась, страдала и каялась. Но ее тянуло, не отпускала любовь к этому хлыстовскому богу. Он был красив, необычайно красив, русоволосый, голубоглазый, и на нем, если бы она с ним не соединилась, всё их хлыстовское дело должно было пресечься. Она обязана была их продлить. Хоть они и были врагами, она не могла решиться приговорить, поставить на их судьбе крест. И она начинала петь, что это он, Краус, своей жизнью оправдал их. Она уважала его, из-за него была чиста и непорочно, поэтому-то они выбрали ее родить Бога, поэтому ее и избрали, он сам проложил ей дорогу. Она пела об этом учителе, пела, гордясь, что по их вере зачав родив. Она так и осталась непорочной, так и не знает мужчины, ничто плотское ее не коснулось. И тут же, без перехода, снова начинала петь, как ходила около дома учителя, мечтала встретить, поздороваться с ним, увидеть, как он улыбнется, и улыбнуться ему в ответ. Он был ее петью первой в жизни любовью, первой настоящей любовью. До этого она любила только партию и народ, народ и партию. А тут встретила его и изменила с ним и партии, и народу, и своему долгу». В другой раз она пела, что когда-то еще Ева была поражена тем, что в ней самой происходит. Как сильно это и независимо от всего вовне. Это сообщило понимание настоящего порядка вещей, всей линии Евы, понимание ритма мироздания, девятимесячное вынашивание плода, его созревание, потом рождение — И воспитание младенца было тем, что творило мир, и женщина, зная за собой это, отказалась от очень многих привилегий и преимуществ. Так женщина прожила после Евы, начав как бы снова, когда воды потопа ушли в землю несколько тысяч лет, теперь же ей предлагалось нечто такое, что для всего прежнего означало «конец». Конец для мира, который был раньше. Ее это не могло не поразить, но еще больше ее поразило, что она готова, хочет сказать «да». Она пела, что, как было ей сказано, что она зачнет от Святого Духа. Все вокруг сделались испуганы, не понимали, хотели одного отойти в сторону, когда Бог говорил ей, пела Мария. Радуйся или ликуй. Она, как и другие, страшилась грядущих бедствий. Но в следующей ноте она уже и впрямь ликовала. Она, Мария, Матерь Божия, знала, что человек, смертное существо, не может безнаказанно даже смотреть на Бога. И очень боялась, что не сумеет выносить, родить сына. Боялась, что плод будет безмерной тяжести. Но всю беременность она как будто парила, такой легкости никогда прежде мне не было. Она перебирала слова, которыми говорили о себе другие беременные, оттяжелела тяжесть, бремя, но ничего подобного сама не знала. Плод был ангельский, устремленный вверх, и ее Марию с собой поднимающий. Но дальше голос ее снова становился печален. Теперь она пела, в сущности, ни к кому не обращаясь, разве что к тому, кто когда-то был в ее чреве. Голос ее двигался вязко, тягуче, как будто она стояла одна, совсем одна на берегу моря, и ее никто не мог услышать. «Зачем — Зачем? — спрашивала она его. — Зачем ей, Марии? Это было дано. Зачем Господь судил ей сотворить, извоять своим нутром Господа? Зачем пела она? Он перевернул мир, сделал так, что творение творит Творца. Как будто она еще не родила его, она пела, что так будет все девять месяцев, девять месяцев, которые надо ей, чтобы выносить его и родить, Они будут связаны друг с другом пуповиной. У них все будет одно. Он будет радоваться ее радости, когда она посмотрит утром на солнце и будет горевать и беспокоиться. Когда она заплачет, когда ее будут гнать, преследовать, обижать. Но зачем все это? Снова вопрошает она Господа. Зачем? Ведь он и народ им избранный, и так связаны пуповиной завета, пуповиной храмовых служб, ежедневных молитв и жертвоприношений. Или, может быть, то время, что настанет, все перевернет? Или это предупреждение о том, что все будет разорвано, останется лишь одна связь? Ее связь с ее сыном? Но на другой день она не верит себе и больше ни на что не надеется. Голос ее стенает, что это перед концом, перед самым концом. О нем и будет учить сын, которого она родит. Вестником гибели он и придет в мир. Но не будет ли тогда она, родившая его, поет Бальменова? всеми обвинена и проклята. Не скажут ли, что это ни с чем несравнимая близость между женщиной и Богом, прощание Бога с человеком, и когда плацента будет перерезана, Господь уйдет? Ей говорят, поет Бальменова дальше, что она так и останется невинной. То есть она не нарушит ни одной из заповедей Торы. Но это ли утешение? Она виновна, виновна во всем, что последует. Ведь он, ее сын, ее единственный сын, его она будет греть и кормить соками своего тела. Он будет цепляться за ее подол, когда ему будет страшно. Как же она будет невиновна в том, что придет вместе с ним? она поет что христос это совместная жертва евреев и господа во искуплении грехов человеческих но она мать единственного сына которого отдает на крестную муку и она кричит господу почему мать исаака сару господь помиловал оставил сыну жизнь а ее нет дар творение был дан мне И я сотворила, — пела Бальменова в другой раз, — Господа я сотворила, — пела она, не кумира, а истинного Бога, Бога живого. Гордилась Алия перед Рахилью, говорила, — Блаженные будут звать меня женщиной. Гордилась Рахиль перед Лией, сыновьями, что дал ей Господь. Но разве со мной осмелились бы они равняться? «Все мы дети Божьи!» — пела она дальше. «А я, Мария, Дева, Бога выносила и родила!» И тут же голос ее вдруг снова падал, и она, скорбя, вопрошала Христа. «Ты ли сын мой, сын единственный, народ мой расколишь и развеешь, и станет брат на брата?» Во всех ипостасях она была совершенно искренна. У нее и голос был такой, что ты верил каждому слову. Тема бог и ее народ без сомнения не давала ей покоя. И в тот же день репетиции, снова вспомнив, что придет ее сын и встанет брат на брата, она вдруг резко, без перехода переставала быть хлыстовкой и, сделавшись простой еврейкой, пела, что семя Авраамова — После разрушения храма стало очень боязливо. Евреи несли чашу веры и все боялись ее расплескать. Они всего теперь боялись. Так велико было их сокровище, и так мало у них осталось сил. Она пела, что евреи — это те, кто уповал лишь на Бога кто не мог без него, кто нуждался в нем всякое мгновение своей жизни и больше смерти боялся его потерять. Сильные, как Исав, уходили, они могли продлить свой род и без Господа. Уходили и самые слабые, потому что жить евреям было нелегко. В итоге оставались немногие. Как и сказал Господь, из чресел Авраама произошли десятки народов. Усилившись благодаря Господу, евреи, как и другие народы, часто обращали свою силу во зло. Конечно, Лептагову было с Бальменовой очень трудно. В ней много, чересчур много всего соединилось. Она чересчур быстро менялась, чересчур быстро перебегала от одной себя к другой, не давая ничему в себе устояться и успокоиться». Она и сама почти не понимала себя и не хотела ни в чем разбираться. Бежала дальше и снова, на минуту задержавшись дальше. Она всегда была на виду, часто лидером, и в то же время, несомненно, что жизнь вела ее за руку, словно маленькую девочку. Жизнь правила ею, а не она жизнью. Мужчины, знавшие ее и ее любившие, любили ее очень многие, всегда поздно приходили к пониманию того, насколько она была невольна, насколько ей не было дано самой распоряжаться. Она подавляла и обманывала всех своей силой, активностью, своей мгновенной реакцией. Она сразу же во всё входила, сразу же во всём делалась, как дома, но это была иллюзия. Просто её подхватил другой поток и снова достало инстинкта не бороться, а плыть по течению. В своих хоровых партиях она так мешала любовь к Богу, веру в Него с богохульством, что нередко не просто срывала репетиции, а оставила хор на грани раскола. Помню, как она пела о том, что в истории зачатия и рождения Иисуса Христа возможно есть страшный намек на то, что именно человек, породил Бога, пела попытки Бога понять человека во всем, даже понять через человека, что же такое зло. Раньше, кажется, он считал, что зло — лишь недостаток отсутствие добра. Господь все благ и не мог понимать зла. Она пела, что человек вообще куда жестче Бога, если в Боге больше милости и милосердия, чем справедливости то в человеке больше справедливости и совсем мало милости. Человек хорошо знает себя, знает свое зло и поэтому себя ненавидит. Грехи, как короста, мучают его, и он хочет смерти, хочет избавиться от этих страданий, не ждет никакой милости. «Бог любит человека», — пела — «а человек себя нет». Он стыдится своей ущербной природой и не верит, что может исправиться. Она пела, что Бог так же протяжен, как тот срок в два поколения, что был отмерен евреем для скитания по Синаю. И так же, как ни одному еврею, вышедшему из Египта, не суждено было войти в Палестину. Так ни одному человеку не суждено понять Бога. В середине 20-х годов, когда борьба между эссерами и скопцами вновь обострилась, в хоре усилился один еврей, бывший в их группе с самого начала. Его привел еще Лептагов, который по неизвестной причине, впрочем, у еврея был неплохой баритон, всегда ему протежировал. С этим евреем была связана очень романтическая история. К сожалению, совершенно неизвестно, была ли в ней хоть капля правды. Излагали ее по-разному, и иногда получалось, что он даже не был природным евреем, в другой раз, что все же был. Суть ее в следующем. В 1863 году, когда восстание поляков доживало последние дни, крестьяне одного из имений по Тетереву загнали своего пана, на которого давно имели зуб, со всей его семьей и челядью, а также от мала до велика населения – близ лежащего еврейского местечка, в воду и стали кого закалывать кольями, кого просто топить. Тогда одна из женщин, видя, что смерть близка, сунула ребенка, который был с ней, в берестяной туис. Она была еврейкой или полькой, не удалось выяснить, несмотря на самое тщательное расследование, и пустила вниз по течению. Верст через тридцать короб прибило к берегу рядом с другим еврейским местечком, где его, к счастью, заметили. Ребенка накормили, перепеленали, и в тот же день его взяла к себе бездетная и уже немолодая пара. Младенцу было всего несколько дней обрезан он не был, впрочем, и крестильного крестика на нем тоже не было. По внешности он был скорее славянин, золотистые волосы, серые глаза — Кажется, новые родители мальчика, фамилия их была Гурвич. а то время пытались найти его настоящую семью, но не слишком усердно. Они так привязались к ребенку, что страх потерять его скоро заставил их бросить поиски. Мальчик был обрезан. И до 14 лет, то есть до дня, когда по доносу одного из местных чиновников началось расследование данной истории, прожил евреем. В доносе Гурвичи обвинялись в том, что, воспользовавшись обстоятельствами, они совратили в жидовство ребенка христианского вероисповедания. Дело длилось больше трех лет. В конце же концов, несмотря на участие видных петербургских адвокатов, Гурвичи были признаны виновными и сосланы на два года в Сибирь а ребенок окрещен и отдан на воспитание в добропорядочную православную семью в город Житомир. Через год мальчик бежал в Сибирь к своим приемным родителям, но в живых их уже не застал. Непривычный климат быстро свел обоих в могилу. Смерть это очевидно, сильно его поразила, потому что вновь, оказавшись в Житомире, он сразу объявил себя евреем, принялся усердно посещать синагогу и все последовавшие попытки вернуть его в православие, несмотря на заинтересованность в этом деле даже особ августейшей крови, ничего не дали. Этот еврей до поры до времени никому не мешал. Его партия в первые годы кимрских репетиций совсем небольшая была для обоих лагерей паузой в борьбе, возможностью собрать силы или, наоборот, увидеть, что победить сейчас так и так не удастся. Следует изыскать резервы и перегруппировать ряды. Но к двадцать 1927 году натиск из копцов и эсеров как-то разом ослаб. Вечное противостояние в истощило оба лагеря. Они обессилели, тут он и выдвинулся. У еврея была довольно странная ария, где были перемешаны псалмы, по-видимому, собственного сочинения, молитвы, плачи и нагорная проповедь. Все это, как и с другими, как с каждым. Хорнес держал, тянул выше и выше, чтобы и его голос дошел до Бога. Начинал он с того, что, зажегши свечу, не ставит ее под сосуд, но на подсвечники и светит всем в дому, и он знает, что его народу никогда не скрыться, никогда не уйти от гонений. Он пел это мягко и ласково, любя их и прощая, и у них же, у хора прося прощения. В отличие от дальнейшего, эта часть, кстати, многим нравилась и охотно хористами пелась движению евреев в первую очередь способствовал Лептагов, сделав его в середине двадцатых годов как бы своим заместителем. Причина была в следующем. Еще когда Лептагов работал над Титаном Махией, он во время одной из репетиций по неумелости на месяц сорвал два... Скобческих голоса, два лучших дискантных голоса хора, из-за чего работа в самый ответственный момент встала. Урок этот не прошел даром, и с тех пор он всякую репетицию начинал с длинных и утомительных упражнений для разработки голоса. Упражнения были его собственные, причем совершенно нетрадиционные. Полчаса спокойного, ровного пения, когда связки как бы разогревались, менялись занятиями, построенными целиком на предельных звуках, криках, хрипах, стонах, реве. Довольно долго он вел эти занятия сам, а потом ему надоело, и он поставил вместо себя еврея. Когда тот попал в хор, никто не помнил. Кажется, Лептагову на одной из репетиций не хватило специфического оттенка баритона, тут он и случился, как раз с таким голосом, что требовался. Он жил в Петербурге без вида на жительство, скитался, ночевал, бог знает где, голодал. В довершении бед на севере у него открылся туберкулезный процесс. Он часто простужался, срывал репетиции, хотя человек был старательный. И Лептагову всегда тянулся. Он вообще был очень привязчивый. Вслед за переездом Лептагова в Кимры он тоже перебрался туда, и, надо сказать, Лептагова это тронуло. С голосом в средней полосе у него постепенно наладилось, он подкормился, каверные зарубцевались, так что легкие его окрепли, да и сам он окреп, приобретя вполне благообразный вид. Без сомнений, он был куда более привязан лично к Лептагову, чем другие хористы. Оратория же интересовало его мало. Для него участие в спевках было лишь способом найти хоть какое-нибудь пристанище, возможно, просто выжить. Позже, когда Лептагов уже посещал эти занятия один или два раза в месяц, не чаще, потому что шли по-прежнему хорошо, одно немного его удивляло. Он видел, что в глазах хористов этот еврей неестественным образом вырос. Впрочем, не следует думать, что Лептагов всерьез соревновал. Лишь потом, очень и очень нескоро, когда в Кимрах все уже утвердилось и устоялось, Лептага вдруг понял, что внутри того, что пел хор и из чего он ставил своей церкви, этот еврей давно уже строит собственный храм, и работа зашла далеко и весьма. Он и тогда не стал ему мешать, даже не показал, что видит это. Но когда то, что возводил еврей, сделалось открыто и для хора, Лептагова это обрадовало, и в конфликте, который следом разгорелся, он, хотя и неявно, поддержал хор. У всех, испросив прощения и всех простив, евреев своей партии пел дальше, что после хасманеев, столетий славы и гордыни избранного народа Божьего, Господь хотел от евреев медленности, страданий и терпения. Чаша, которую он им предназначил, была определена и возглашал словами Христа из нагорной проповеди блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Он пел как долго евреи не могли поверить в это как долго не могли смириться, но каждый раз, когда они поднимались, так было и при баркохбе и при шапта и цви и при многих других, Все кончалось немыслимой кровью, смертью и запустением. А главное, чаще и чаще вожди их, те, за кем они вставали всем племенем, словно разочаровавшись в Боге, в Боге, у которого с ними был завет, уходили из еврейства. Вожди переставали быть евреями, потому что Господь ждал от своего народа другого Он пел, что, как земледелец, сеет зерно, рассчитывая собрать больше, нежели посеял. Так Господь рассеял евреев по миру, надеясь на обильную жатву. Пел, что, когда на евреев обрушивались неслыханные бедствия, когда их тысячами убивали, а остаток, оборвав до нитки, изгоняли, они верили, что это родовые муки». Как у женщины рвутся связки, и она испытывает неслыханную боль, нередко и умирают, разрешаясь от бремени, так и без этих их страданий никогда не сможет родиться Мессия, Мессия, который спасет мир. Пел, что некогда Господь остановил руку Авраама, не дав ему принести в жертву единственного сына Исаака. Теперь перед бедствиями, которые ожидали евреев, дабы не усомнились они, как тот же Иов, не сказали бы в сердце своем, что Господь оставил их, забыв про завет с ними, Господь свой черед отдал на заклание Иисуса Христа, Сына Божьего. Партия еврея шла в хоре сразу после того, что пели скопцы и хлысты, конечно, на него не могли не действовать их слова про Бога, про отцов, про Иерусалимскую горницу и Святую Землю, про то, что они — корень Израилев, и, главное, их вера в то, что это так и есть. В ответ им он пел. Отца и мать моих отняли вы от меня, Бога, который заключил со мной завет, отняли, Землю мою, даже имя мое отняли вы, Назвались мной, и меня же погнали. Как кукушка в гнездо чужое снесла яйцо, А те кто там был, не пожалела, Вытолкала на холод, так и вы Изгнали нас из дома нашего. А дальше другой псалом. «Землю свою именем моей земли назвали, города свои горы и реки именем моих горы и рек назвали, все отняли у меня, даже памяти моей о днях жизни моей мне не оставили, назвались братьями моими, сыновьями отца моего, чтобы меня и убить, как Каин Авеля». Конец его партии составляли стихи, взятые по большей части из Нагорной проповеди. Стихи, бывшие пророчеством о том, что ждало его братьев по крови. Он пел, что почти восторженно возглашал, а хор ему вторил. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся! Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю! Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся!» Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон?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 Обрати к нему и другую. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.